Второе. Форум. Я как-то возвращалась с работы и когда заворачивала на подъездную дорожку, видела, как наверху погас свет. Я абсолютно уверена. Мой муж считает, что я выдумываю. С ним об этом говорить бесполезно. Я не знаю, что делать. Можно и к мозгоправу, но мне не диагноз нужен, и тем более не пролоксин. Иногда я слышу, как стучат отопительные трубы. И это не из-за нагревания металла и всяких подобных штук. Звук другой. Как воздуховоды, конечно, маловаты для такого, но не могу отделаться от ощущения, будто кто-то ползёт по ним на четвереньках. И вот я сижу, читаю книгу, а у меня мурашки по всему телу. Так и чувствую, что кто-то наблюдает за мной через щели в вентиляционном отверстии. Ни минуты покоя, ни днём, ни ночью. Я уже всё испробовал, Да ну в этом. Как вы все справляетесь в одиночку? А может, кто-нибудь зайти посмотреть? Я тоже такие звуки слышал. У вас из вещей что-то пропадало? Еда из буфета там или из холодиласа? В последнее время просто пытаюсь выкинуть их из головы. Представляю, что в доме прячутся не незнакомцы, а кто-то из своих. Те, кого я потеряла. Это не просто, но вроде бы помогает.